Глава 44. Через несколько дней после отъезда Кирилла врач подтверждает мою беременность. Назначает анализы и витамины. Почему-то именно во время посещения женской консультации я начинаю чувствовать себя иначе. Словно в моих руках появилась хрустальная ваза, которую мне нужно сберечь любой ценой. Я повинуюсь этому новому чувству, осторожничаю как никогда. Мы созваниваемся с Кириллом каждый день. Признаюсь, мне его не хватает. Я хочу быть рядом с ним, поддерживать до тех пор, пока его отцу не станет легче. Но на работе мои постоянные каникулы вряд ли понравятся руководству. А в моём новом положении работу терять совершенно нельзя. Стою в очереди за талоном на очередное посещение и кусаю губы. Я не могу уволиться под влиянием чувств, «Стать беременной содержанкой женатого мужчины — не лучший исход событий. Нужно рассчитывать только на себя. Фамилию, имя, отчество назовите, пожалуйста». Встрепенулась, услышав обращение медработника за стеклянным окошком. За размышлениями не заметила, как высокая молодая девушка получила свою карточку и подошла моя очередь. «Сёмкина». Настоящее имя срывается с губ непроизвольно. Я моментально смущаюсь и произношу ещё тише. «Простите, Раевская Алина Сергеевна». Женщина в белом халате бросает на меня выразительный взгляд из-под лобья и, качнув головой, вбивает моё имя в компьютер. Позади встаёт девушка, грузно опускает на белую поверхность стойки пухлый пакет и начинает в нём рыться. «К Барковской?» Да. «Первая смена или вторая?» «Без разницы. Нужно в начале недели. Как раз результаты анализов будут готовы». Протягиваю отдельно заведённую карточку. Ещё тут нужна печать для постановки на учёт. «Так вы и по беременности?» уточняет регистратор. «Да». «Так что же вы молчите? У беременных отдельная запись». «Не знала. Извиняюсь». Обормочу я, Чувствую, как горит висок от любопытного взгляда соседки по очереди. «Визит во вторник. В три часа дня. Устроит?» «Вполне». Один короткий щелчок мышки и принтер оживает, распечатывая мой талон. «Не поделитесь мнением? Какой гинеколог тут самый лучший?» Обращается ко мне девушка в очереди. «Что?» «Врач!» — тянет она. «Барковская, кажется». Она хорошо ведёт беременность? Я теряюсь и пожимаю плечами. Я не знаю. У меня было первое посещение. В целом, женщина приятная. «Девушки!» Окликают нас за окошком. «Не задерживайте очередь!» Я извиняюсь и медленно отхожу от стойки. «Ой, я полис забыла!» Разводит руками девушка. «Эх, Я, пожалуй, запишусь через интернет. Спасибо. Она стягивает свой тяжёлый пакет со стойки и, подмигнув, мне уходит. странное На следующее утро сдаю все необходимые анализы и спокойно иду на работу. Сегодня ветрено, а я всё ещё в лёгкой куртке. Пальто осталось в шкафу прихожей Егора. Собирая необходимые вещи, я даже не подумала о том, что скоро станет гораздо холоднее. Возвращаться в квартиру бывшего не рискну. Придётся снова потратиться. Останавливаюсь в вестибюле отеля, растирая руки. Сегодня же схожу в магазин за пуховиком. Простуда мне не нужна. Взгляд останавливается на диванчике в зоне ожидания. Первым делом вижу ярко-красные лакированные сапожки на высокой шпильке, затем длинную стройную ножку, обтянутую чёрными леггинсами, красное пальто из кашемира, на пухлых губах такого же цвета помада. «Алин, там к тебе гости», — подходит ко мне Наташа, когда я встречаюсь с холодными глазами Анжелы Ветровой. «Да, я вижу. Спасибо». «Ты с ней поосторожнее», — предупреждает напарница шёпотом. «Вертихвостка ещё та». Коротко киваю и иду в сторону жены Кирилла. Её пренебрежительный взгляд бьёт по телу хлещи самого сильного ветра. Собирая волю в кулак и стараюсь не поддаваться эмоциям. Иду уверенной ровной походкой, потому что не собираюсь пасовать. Я должна показать, что не боюсь Анжелу, в первую очередь ей самой. «Здравствуй». «Говорю первое». Ветрова отвечает на приветствие лишь ухмылкой. «Значит, всё правда?» Говорит она бесцветным голосом. «Ты прямо на работе в койку Кирилла прыгнула. Предупреждаю, как его законная жена, я имею полное право пожаловаться на твоё распутное поведение руководству отеля, что, собственно, и сделала. Так что работа тебе здесь осталась недолго». Медленно опускаюсь на соседний диванчик и ушам поверить не могу. Как она могла? Хотя чему я удивляюсь? Ветрова — отличный специалист по крупным пакостям. Чем обязана визиту? У меня к тебе серьёзный разговор. Анжела грациозным движением поправляет свои длинные волосы. Ходит новость, что ты беременна. Напряжённо застываю, чувствуя неприятную горечь во рту. Не понимаю, как она узнала? Ведь об этой новости не знает никто, кроме меня и Полины. Даже Кирилл остался в невидении. Какая интересная новость. Не знала. Спасибо, что сообщила. «Хватит поясничать! шипит она, поддаваясь вперёд. «Только сейчас замечаю, насколько ложно её спокойствие и невозмутимость». Глаза Анжелы полны негодования и злости. Откидываюсь на спинку дивана и натягиваю улыбку. «Какое тебе до меня дело?» «Действительно, какое?» Она на мгновение задумывается. «Знаешь, ты словно паразит, мешающий мне жить. Как тебе такой ответ?» «Да мне плевать», равнодушно пожимая плечами. «До поры до времени. Полагаю, отец твоего выродка — мой муж». Не спрашивает, а обвиняет. Сжимаю кулаки. Услышав подобное оскорбление в адрес моего будущего малыша, я готова расцарапать её надменную физиономию в кровь. Сдерживаюсь, не желая опускаться до рукоприкладства. Анжела заслуживает порки, так пусть будет словесная. Кем станет твой собственный ребёнок? Кем станет твой собственный ребёнок? Ведь Кирилл ушёл ко мне. Она смеётся, запрокинув голову. Держится всё так же самодовольно и нагло. «Не хочу снимать с тебя розовые очки, дорогая. Они тебе явно к лицу. Но по-другому ты вряд ли поймёшь. У меня есть хорошая знакомая. Она журналист, имеет множество связей в своём кругу. А если уж берётся за дело, раскалывает образ мнимых простушек вроде тебя в два счёта». Хмурись. А не эта девушка, что стояла рядом у регистратуры женской консультации? Так вот, как Анжела узнала о моей беременности. Больше ниоткуда. «Понимаешь теперь?» Ухмыляется ветра, мотая ножкой. «Стоит лишь щёлкнуть пальцем, и завтра ты, разлучница!» Беременная любовница женатого миллионера, которого потянула на развлечение. «Как думаешь, чего ребёнка заклеймят выродком?» Кровь застывает в жилах. Всеми силами стараюсь не подпускать к сердцу панику, что быстрыми мурашками скользит по телу. «И что с того?» Спрашиваю невозмутимо. «Ещё спрашиваешь?» Улыбка спадает с её губ, сменяясь неприкрытым раздражением. «Да, какое мне дело до ваших светских колонок сплетен. Сейчас подобной новостью никого не удивишь. Так что не трать время на пустые угрозы». Звани своей журналистке. Кирилл всё равно будет со мной и малышом. Это главное. Анжела щурится, пронзая меня холодным взглядом и молчит в ответ. Если у тебя всё, мне пора работать. Вежливо киваю и поднимаюсь с места. Я ещё не договорила. Зло цедит она и резко поднимается. Хватает меня за локоть и дёргает на себя. «Думаешь, мне нужен ребёнок, если Кирилл уйдёт?» «Что?» Поражённо переспрашиваю я. «Ты всё верно расслышала. Если Кирилл не вернётся, я прерву беременность. И только ты будешь виновата в этом. Поняла?» Она силой отталкивает меня и напряжённым шагом покидает вестибюль, оставляя меня в полном шоке.